Касьянов Олег Миллион букв о прошлом Часть первая Завтра я умру в последний раз Глава четвертая Был я когда-то в детском саду Год 1984 или 85 не суть Меня перевели в старшую группу Или в тот день всех просто перевели в другую комнату по какой-то причине Но день выдался особенным Я знал, что мог не спать в тихий час. На то были веские причины. И уже с утра ходил и хитро смеялся над этими неудачниками, которые носились мимо, как стайка дятлов, бесцельно лупя друг дружку всем, чем можно. А вариантов под руками валялась масса. Палки, скакалки, куклы, кегли, резиновые крокодилы, сломанные грузовички. Но я хихикал в углу, потому что у всех был обычный день, а у меня необычный. Сегодня нельзя было спать в тихий час. Потому что за мной должен был заехать папа на самой крутой в мире машине На УАЗике Ну, знаете, УАЗ 469 -й. И забрать в деревню на свою малую родину А до деревни только ехать два часа А в деревне и в этом месте он остановился, чтобы перевести дыхание И залпом, выпив стакан воды, продолжил В деревне он мне даст порулить Это было нечто Машины с самого детства будоражили мое сознание Всякие Главное, что я в них еду, а лучше, чтобы за рулем. Вот от чего меня и вправду трясло, как алкоголик. Неоднократно слышал одно из любимых воспоминаний сестры в моем детстве. Значит, выехали мы на пикник, лето, жара, все купаются, едят шашлыки, а Олег сидит в машине, плотно закрыв двери и окна, потому что у всех машин окна должны быть плотно закрыты, это любой дурак знает. И, истекая потом, усердно накручивает баранку, пытаясь достать до педалей и дергая коробку передач. Так проходит все время, пока остальные изводят себя мясом, пивом и купанием. Мне не нужно это воспоминание, потому что я его и так не забывал. Помню слова «Ты хоть стекло опусти, сынуль, но сваришься же!» «Какое там опусти? Никогда!» Как сказал один тип в кожаной куртке в 30-градусную жару, имидж не потеет. Еще помню оплетку на руле, имеющую окрас жуков-солдатиков, Или пожарников Уж не помню, как там правильные. А этот запах бензина и пластика в салоне Можно было жизнь отдать только за этот аромат И вот я, значит, смеялся над всем миром В предвкушении путешествия Сама по себе цель поездки была не очень Мы ехали за картошкой Что подразумевало Или накладывать в мешки Или сидеть сиднем три часа в машине Я, конечно, выбрал второе Сославшись на возраст в период тихого часа Лечь мне таки пришлось, чтобы не вызвать подозрения. Я ворочался на скрипучей раскладушке сбоку на бок. Время шло крайне медленно, как и положено, особенно в том возрасте. Стрелка, прилипшая к циферблату, практически не сдвигалась вправо. В какой-то момент я случайно задремал, наверное, от перенапряжения, и сквозь сон услышал стук в окошко, открыл глаза и увидел папу. Он махал мне рукой, мол, «Собирайся уже!» Зашипев шепотом, как кобра, На подошедшую воспитательницу со словами «Там да мой папа приехал! Папа!» Я быстро стал собираться. И вот мы поехали. Что тут можно добавить? Прекрасно. Тепло, дорога и уазик – мечта поэта. Где-то в пути мечта поэта все-таки уснула, не успев сослаться на возраст. Проснулся уже в деревне. Там был мой родной дядя. История его присутствия не столь интересна, поэтому не буду погружаться в детали, кроме одной. У него был мотоцикл с люлькой. Машинами я бредил, но мотоциклы, конечно, всегда вызывали неподдельное восхищение как транспорт, как средство передвижения. А шлемы семидесятых х годов — это классика. Не помню сейчас, как все так случилось, но... Понадобилось, значит, моему дяде съездить куда-то ненадолго, и он предложил мне прокатиться с ним заодно. «Невероятно», — подумал я. День оказался еще продуктивнее, а я оказался еще удачливее, чем... Эти бегуны из детского сада. Сразу представил, как буду в красках рассказывать им о поездке на УАЗике, что, мол, мне пришлось ехать самому за рулем, без папы, потому что он не смог по какой-то причине. Например, а я мог, и только я один мог из всей деревни, и я не отказался, хотя было очень страшно. Завел тяжелый автомобиль и бросился навстречу судьбе, но в пути сломался. Тут подъехал мой дядя на мотоцикле, я прыгнул ему за спину, и мы помчались дальше, потому что главное было выполнить задание. Все это в мгновение ока пронеслось перед глазами. Я даже увидел, как у всех открыты рты. Конечно, нашелся один хрен в моих фантазиях, который сказал «Да ты все!» Ты бы не смог. А я бы ответил «Ха-ха!» Вот так. Ты просто сам не умеешь ездить. Ну или как там обычно разговаривали в возрасте четырех лет. Для воплощения всего замысла... Я побежал в дом, где был отец, в надежде получить официальное разрешение на отъезд. В доме было полно народу. Родственники, вечно знакомые соседи, разговоры о... Ну, рассказываю, как там в городе. Вареная картошка на столе, соленые огурцы, свежеиспеченный горячий хлеб, молоко и жареные караси. Что тут сказать, был в деревенских домах некий колорит, не поспоришь. Специфический запах в сенях, скрипящие половицы печка старая обязательно подкрашенное фото родителей или сестер братьев иконка в углу занавески кровать полуторка с панцирной сеткой огромные подушки толстенные одеяла старый телевизор с тюлью свисающий уголком на экран чьи-то дети фразы аля ты смотри как он вырос скоро уж невесту искать и общий шум гам а среди всего я стою такой тихий и незаметный спрашиваю тоненько «Пап, а можно с дядей Толей поеду на мотоцикле ненадолго?» И во всем этом базаре он кивнул мне головой и что-то добавил еще вроде «Осторожнее там!». Я радостно помчался на улицу. Дядя Толя завел своего коня. Отца спросил «Да-да, конечно!» «Точно? Да точно! Ну, садись!» И усадил меня в люльку. Люлька слегка спутала мои планы. Получалось, что в рассказе после УАЗика я не смогу прыгнуть за спину дяди Толи. Но тут, немного поразмыслив, сошелся во мнении, что так даже правдоподобнее. Мол, я вообще на ходу запрыгнул. А попасть на ходу в люльку было логичнее. Дядя протянул шлем. Это был неожиданный сюрприз. Долго подтягивал лямку под подбородком. Но шлем все равно немного болтался на голове. Мы поехали. Было потрясающе, ведь до этого мне не доводилось ездить на мотоциклах. Сильно трясло на кочках и выбоенных, но ощущение – нечто. Выехав из деревни, дядь Толя помчался вдоль поля. Дорога петляла. Через какое-то время я перестал ориентироваться, где мы, а только смотрел по сторонам. День шел к завершению. Солнце медленно садилось за горизонтом, и здесь, за городом, это было по-особенному уникально. Теплый ветер сильно дул в лицо, шлем на голове свободно крутился, пахло бензином и резиной. рахтел движок. Моему взору открылась огромная территория, поля, выглядевшие бескрайними, редкие деревца, небо, снова поле и закат. Где-то в пути я почувствовал, что опять потерялся. Снова ощутил то щемление в груди, что испытал в глубоком детстве. Это сожаление о некой произошедшей ошибке, безысходность, мою настоящую жизнь и нежелание быть здесь. Мотоцикл летел вперед, иголку стучало в голове. Запаха и солнце, закат и погоды, ветер и окружающая природа и даже мотоцикл – все это напоминало мне о моем прошлом. И я страшно хотел обратно. Скажем, в Ирландию. Настроение почему-то сразу испортилось. Торжествовать над неудачниками из детского сада я больше не хотел. Не хотелось ехать и на мотоцикле, но было поздно. Добрались до места, и я остался ждать дядю Толю. Вместо обещанных 15 минут он вышел ощутимо позже, когда нервы мои совсем расшатались не на шутку. Конечно, я предупредил папу, но ведь он не знал, куда мы поехали, а резко наступившие сумерки говорили о том, что дело пахнет керосином, и мне не помогут никакие оправдания. Я чуть не заплакал от предсказания своего будущего. Дядя Толя сказал, «Папка тебя, наверное, уже ищет», и хрипло засмеялся. Что-то я пробурчал в ответ вроде как, «Да фигня, он знает», но на деле чуть не всплакнул еще раз. Нервная система разведчика едва выдерживала этот удар. Погнали обратно очень быстро. Когда подъехали к дому, то стало темно окончательно. По оживленным голосам внутри и снаружи я понял, что мне пришел... конец. Можно немного точнее обрисовать сложившуюся ситуацию. Повсюду жгли костры, а угрюмые матросы в бушлатах. Нервно курили в полутьме, временами громко сплевывая сквозь зубы. Какая-то бабка, проходящая рядом логично подметила. и влетит тебя сейчас от отца!» Я решил не снимать шлем. Через минуту выбежал папа, поднимая пыль и разгоняя кур в разные стороны. Я даже не мог ничего сказать. Разведчик рыдал в мотоциклетную каску, а отец кричал. Пару фраз мне, но я был безутешен, и переключился на дядю. «Толь, ну ты ведь взрослый человек. Ты-то мог подумать, что я буду искать?» Возможно, отец меня не совсем понял или думал, что когда речь идет о поездке на мотоцикле, то не имеется в виду пересечение Тихого океана, как у Федора Конюхова. «Да я же его спросил!» – пытался отбиться дядя Толя. Он сказал «все нормально» и опять засмеялся. Отец успокоился почти сразу, но я знал, что он ужасно испугался. И мне не нужно было становиться взрослым, чтобы понять, каково это, когда ребенок пропал. Я знал, что значит потерять ребенка даже в свои шесть лет. Знал, что из-за поездки так будет. Я обычно предугадывал наперед, как и что случится. Но мотоцикл победил, черствый разведчик. Агент прокололся очередной раз. Обратно ехали молча, но с картошкой. Я спал всю дорогу до дома. Потом был 1986 год, 1 сентября. Еще вечером предыдущего дня я надеялся, что в школу ни за что не пойду, особенно в первый класс. Ужасный день. Только начал привыкать к своей новой семье, если можно так сказать, и к тому, как ко мне относятся. И вдруг на тебе, в школу иди. Стало ясно, что мои шесть лет жизни были ни о чем по сравнению с тем, что придется испытать через силу. Именно через силу, потому что отказаться нельзя, а хотелось, а нельзя. В тот день я даже не мог представить, что в первом классе буду учиться дважды. Голова не вмещала само понятие школы в принципе, не говоря уже о каких-то повторных классах. С утра злился и одновременно плакал от бессилия. Мне нельзя было учиться, потому что я был взрослым человеком, но этого никто не понимал. Моя маленькая жизнь была ошибкой, страшной, ужасной ошибкой. Я не собирался жить сначала. Это не было божественным даром для меня, не было удачей, несмотря на мамины слова. Она нередко говорила мне в детстве, «Ты должен быть благодарен нам за то, что родился, и за то, что родился именно в нашей семье» я ни разу не согласился с ней, потому что это было не совсем так. В школу я пошел с 6 лет. Был некий экспериментальный класс, который совмещал и обучение и детский сад. Утром учились, днем спали, а после полдника гуляли. Здесь вроде бы полдня был учитель, а после обеда все вокруг, как обычно, начинали дубасить себя палками, кеглями, резиновыми крокодилами и грузовичками. Почти как всегда, но не совсем. А 1 сентября 86 -го года было тепло и светило солнце. Но запах осени и ее цвета, начинающие зримо увидать, только добавили горечь в мое вечно безысходное состояние. Картина за окном, как фрагмент из давней жизни, была полна пейзажами осенней Европы, от которой на душе было уютно и мгновенно ужасно. Она словно говорила «Ты попал по самые помидоры, дружище». «Может, поэтому-то помидоры я не очень люблю». Я защелкнул замок на черной сумке в белую полоску, именуемую дурацким словом «ранец». Отец пригласил к выходу. Мама сказала радостно счастлив тебе». Меня покоробило. Я подумал, нет, но вы-то должны знать, что устраиваете мне полную задницу. Но мама как бы не понимала, что происходит. Сухо попрощался на выход. На ногах были новые светлые сандалии. Я шел, опустив голову и смотрел на асфальт, чтобы немного отвлечься. Не прекращал надеяться, что это все же злая шутка, и отец сейчас отведет меня в садик, который вчера я еще так люто ненавидел, а сегодня мечтал вернуться, только бы не в школу. Зря надеялся. Поднялись в горку. Отец, кажется, опаздывал на работу, поэтому шли мы очень быстро. «Скорее, скорее», — приговаривал он, и я со страхом осознавал, что у него сегодня совершенно обычный день, и шансов на спасение у меня ноль или даже минус пять. Пути попробовал предложить ему варианты нашего возвращения. Был нещадно обсмеян. Уж он-то знал, что в ближайшие 18 лет я буду носить светлые сандали, не снимая, каждое первое сентября. Я же был уверен, что завтра все утрясется, ошибка будет исправлена. Но чем ближе мы подходили к моему первому классу, тем больше я ощущал на себя тяжесть этих будущих 18 лет образования трижды однообразно повторного. Мы дошли. В раздевалке висела доска объявлений или что-то такое. «Сегодня», – прочитал я заголовок на пустой доске. «Что сегодня?» – спросил папа. «Написано так». «А, может, я пойду?» Он ненавязчиво посмотрел на часы. Мне было шесть. Мы ждали новую воспитательницу и учителя в одном лице. Скоро пришла большая грузная женщина. Я успел мысленно попрощаться с жизнью. «Меня зовут Галина Ивановна», – сказала она. «Это кто у нас тут?» «Это Олег!» – выкрикнул отец быстрее пули. Меня увели вглубь здания. Грузная тетя Галина Ивановна шла и шевелила губами на словах «Тихий ужас! Тихий ужас!» Она со свистом вдохнула в воздух и как бы невзначай добавила «Так, будешь озорничать? Я тебя заразу в угол поставлю!» Я съежился от этих слов. Кстати сказать, однажды она выполнила свое обещание. По ее мнению, я очень громко разговаривал с соседом. Я ж того даже не заметил, если честно. Галина Ивановна потрясла головой и сказала, «Нет, ну вы только гляньте, орёт как дикий!» Тихий ужас, тихий ужас. И поволокла нас вместе с соседом куда-то по коридору. Никто не ведал, что ждёт впереди. Может, кухня и острый нож? А может, и сразу институт? Было жуть как страшно. Притащила нас в соседнюю группу и поставила в угол. Группа была младше, но намного. «Ребята, посмотрите на этих!» Ребята посмотрели. «Ведите себя хорошо, а то все будете так же стоять». И мы начали стоять. Мне показалось, что долго. Нам подбегали, что-то кидали. Потом мы надоели веселым ребятам. Потом устали стоять сами. К ужину за нами зашли и отвели обратно. Был у меня схожий момент позже, когда я учился уже в третьем классе, будучи по воле случая на острове Куба. Там, кстати, из-за извечной перестраховки родителей Я окончил повторно первый класс, и благодаря проявленным администраторским качествам, статусу отличника и пионера, был возведен в должность староста класса и одновременно председателя совета отрядов. Выражаясь проще, я был старостой и командиром командиров всех начальных классов, что давало мне возможность иногда не быть на уроках, носить классные журналы в соседние здания, потому что классы были не только в разных домах, но и сами дома стояли в разных местах. Плюс к этому я выполнял разные поручения от учителей, давал звонок на перемену и начало следующего урока. А по моим часам сверяли время. Иногда было не очень комфортно. Я ведь тоже бегал на переменах на улице. Давил гигантских жуков и тараканов, как все. Срывал странные плоды из деревьев. На кубе нормально. Дрался и плевался, но мне нужно было не забывать о звонках к уроку. Было дело, каюсь, когда перемены задерживались. В общем... Была у меня серьезная пионерская работа. Однажды, гуляя вечером с себе подобными, забрел к бассейну. У нас на нашей территории, где располагались советские граждане, был свой собственный бассейн. Он находился под открытым небом, потому как климат на Кубе позволял в январе, стоя в трусах на улице, кричать «Господи, как же тут жарко!». Покруг бассейна всегда стояли белые пластиковые шезлонги. В голову пришла умопомрачительная идея начать строить космические корабли. Работа закипела, воплощая в жизнь чудо инженерной мысли. Камень на камень, шезлонг на шезлонг. Умер наш Ленин Владимир Ильич. Хотелось петь отряду юных пионерских механиков. Тут раздался вопль. Мы не заметили, что к нам кто-то подошел. Это была завуч школы. Она и вопила. Потом завуч как-то неожиданно размножилась, потому что из ниоткуда появились другие учителя. Что они там делали в вечернее время и почему вопили, непонятно. Нас потащили к нашей классной руководительнице домой, как злостных нарушителей и вандалов. Я тогда страшно испугался, но все равно не мог понять, что происходит. «А этот-то журнальчики носит!» — кричал Завуч по дороге. Учительница открыла дверь. Она была в халате, без намека на макияж, без очков. Она носила очки. И стрёмная, как инопланетное существо. Возможно, это был первый раз, когда я увидел преподавателя в неофициальной обстановке. «Любого преподавателя». Но тут вновь завопила заучь. Учительница надела очки медленно и активно поддержала ее вдруг, ни с того, ни с сего. После этого нас потащили по домам, где вопли продолжились. Не знаю, сколько времени это тянулось, но я думал, что умру от стыда. Мама послушала их, тяжело повздыхала, и, собственно, все. Они ушли, а я остался. Мама сказала о том, как ей стыдно. «Ну, конечно, а как же еще?» И зачем это мне понадобилось строить космические корабли из шезлонгов? И какие к черту вообще корабли в принципе? И что мы хотели? Потом добавила, что вся история может теперь отразиться на папе, на работе, и нас могут выслать обратно домой в СССР. А это кошмар, потому что мы здесь из-за денег, а деньги нужны для будущего моей сестры, которой почти 18 лет, и что теперь будет, и бла-бла-бла. Я стал ждать отца. Страшно было ждать не имея под рукой мотоциклетной каски. Но мне повезло, отец сказал совсем немного и вообще не страшно. Я радостный пошел гладить пионерский галстук и рубашечку, как обычно делал по вечерам. С семи лет я сам гладил себе рубашки, брюки и пионерский галстук. Наступило утро. Пришел я в класс, дал звонок на урок. Мы сели, но тут же поднялись, ибо учительница заставила меня и остальных, кто строил вечером корабли, встать перед всем классом позвала других учителей из соседних помещений и сказала «Посмотрите, эти люди вчера совершили акт вандализма. Они сложили шезлонги в одну кучу и сломали». Но это была неправда. Но учительница продолжала под неодобрительный гул жюри присяжных. «И ведь кто совершил? Ну ладно там этот Сережа, троечник и разгильдяй, но Олег, председатель совета отрядов, командир класса, «Позор! Позор тебе!» «Можешь даже больше не подходить к звонку», добавила учительница второго класса, обращаясь ко мне. «Теперь я сама буду звонить. А то я давно заметила, что звонки даются постоянно с опозданием». «Теперь понятно, почему все так», намекала она на мою бандитскую натуру. Я захотел умереть. Из председателей меня тут же разжаловали в рядовые. Журналы я больше не носил, звонки не давал. Смело давил жуков и рвал плоды на перемене, Не заботьтесь теперь о будущем планеты. Но в тот далекий день, 1 сентября 1986 года, когда я впервые пошел в школу, Галина Ивановна завела меня в общую комнату, где были другие представители расы быстробегающих. Тихий ужас, — сказал Галина Ивановна, и ушла. Стало понятно, что школу она не любит, как и я. Потом был завтрак, потом начались занятия. Где-то на чтении я снова потерялся. Захотелось вдруг скинуть учебник с парты, запустить ручкой в башку училки, которая была уверена, что я не знаю, как пишется буква А. Откусить сильно торчащее ухо соседу и бежать оттуда, бежать далеко. Но тут я вспомнил, что вечером должен был забрать меня отец, как обещал. И я подумал, он-то не виноват в том, что сын попал по самые помидоры. Представил, как будет выглядеть эта ужасная картина, когда он приходит, а меня нет. А где наш сын? Просит он. А в комнате никого, даже воспитателей. Только эхо, и ветер носят смятые листки. Со стороны туалета появляется уборщица, и, громыхая ведром и перекрикивая свой же голос, ответит «Где-где?» — гоняешь в «Уехал ваш сынок, домой уехал, в свой настоящий дом, в Ирландию». Прикинув такое, мне стало жалко родителей. Очень жалко. И тогда я сделал то, чего не хотел совсем. Я решил остаться. Вечером, как назло, папа задержался, и я сидел в комнате совершенно один. Кажется, ушел домой в тот день позже уборщицы, весь пропахший детсадовскими супами, кашами и новыми учебниками. Был еще случай. В 1984 году. Мне было четыре, было лето. Поедешь с бабушкой в деревню на пару недель. Сказал отец как-то утром. Хоть подышишь свежим воздухом, вместо того, чтобы в загазованном городе сидеть. У всех нормальных людей нашей страны бытовало мнение, что летом надо срочно куда-то ехать отдыхать. Море считалось лучшим местом для этого, но труднодоступным. Отдыхать надо было срочно. Путевки доставались с огромным трудом, а чаще всего не доставались. Поэтому люди довольствовались всевозможными способами отдыха. Деревни с бабушками, беспредельные лагеря и местные турбазы на реке – вот основное место летнего отдыха для большинства граждан. Лично меня в блокбастере «Домик в деревне» больше интересовал сам процесс поездки до места назначения, нежели сам так называемый отдых. Кто-то сдавал дом на месяц или около того. На «Волге» был рабочий автомобиль у моего отца. Почти два часа в пути. Блестяще. Легкий запах бензина в салоне щекотал мне ноздри. Особое урчание двигателя. Поскрипывание рессор, бормочущее радио, открытые окна и ветер, треплющий волосы. Это была сказка. Приехали, а там самая настоящая деревня, не соврали. Зной, палящее солнце и пикирующие насекомые небывалых размеров напоминали о том, что я за городом, и воздух здесь действительно свежий. Папа уехал быстро, а мы остались с бабушкой. Немного побродил около дома, поковырялся палочкой тут, там. Дело было к закату, что привело к легкому ужину. Чем кормили в тот день, не помню совсем, но отчетливо вижу свое уныние. Причина могла быть в том, что мне не нравилась стрябня, но, скорее всего, причина таилась в отсутствии восторга от места отдыха. И действительно, удивляться тут было нечем. Я был единственным ребенком на 100 километров в округе, хотя к черту эти гиперболы, единственным в этой деревушке. Развлечений было не настолько много. Самый экшен – это попить парного молока. Это, конечно, был тот еще экшен, как с точки зрения самого процесса, так и с точки зрения его последствий. Результат зависел от коровы. Одну из них звали Зорька. Коров я вообще-то боялся, не скрою, но просто потому, что был маленький. Но пытался бороться с этим злостным недугом. Специально вышел вечером на дорогу, когда животина домой возвращалась. Стоял у заборчика и пытался в кавычках «плевать» на них. Плевалась не очень. Старая женщина, проходя мимо, косилась на меня и постоянно кричала «Зорька! Зорька!» Так я решил, что та корова с черно-белым окрасом и есть зорька. И немного позже выпил залпом именно ее молоко. Потом резко наступила ночь. Я долго возился. Комары, взявшись за руки, пели песни и мешали. И, наконец, утро. Наспех позавтраков, помчался на улицу. Было много планов. Покинуть пределы деревни, сделать себе лук или копье, неважно. Главное, чтобы серьезное и опасное для окружающих. «Потому что только так я смогу контролировать все вокруг», — думал я. С луком как-то не пошло, зато копье удалось. И вот с ним уже лечу на окраину деревни, выбегая, кругом поля, степи. Радостно бегу в степь, где в рост человеческий стоит всяко сухоцвет, который для меня будто гигантские стебли, и я словно в лесу весь одурманенный горьким пьянящим запахом трав. Солнце палит, как никогда. Вообразив, что меня окружили враги, Бросился в неравную схватку со стеблями полыни, ломая их, избивая копьем. Врагов много, они сильны. Копье затупилось, и я душу стебли голыми руками и добиваю их ногами. Что-то начинает отдаленно свербеть в моей голове, в глазах кляксами возникают черные пятна от солнечного перегрева, останавливаюсь и куда-то проваливаюсь. Вновь души раздирающая боль внутри, но сейчас сильная как никогда. Кроме безнадежности и горя есть что-то ниже больше и мощнее, что-то умопомрачительно убивающее. В памяти вспышками мигают ярко-желтые веточки мимозы, как две капли воды, похожие на ветвь полыни, что осталось в руках после удачного слома. Через какое-то время пришел в себя от того, что чувствую, как сильно чешется глаз. По необъяснимым причинам я очень разозлился и грубо дотронулся до него. Зуд не собирался проходить, и я пришел в бешенство, Стал плохо соображать, хотелось прочесать этот глаз до самого мозга, а ему все было мало. Через мгновение понял, что веки у меня какие-то огромные, и глаз вообще не открывается, потому что распух и стал похож на помидор. Я страшно испугался, что меня накажут за это. Был в полнейшем смятении, даже представил. «Ты что натворил?» – крикнет бабушка. «Как теперь это пройдет?» «Как мы поедем домой? Что скажут родители?» «Зачем ты это сделал? Куда ты полез?» «Ах, ты на поле ходил! Я же сказала тебе никуда отсюда не уходить! Я же запрещала тебе покидать двор!» Ну и все в таком духе. Ужас подступил так резко, будто ледяной водой окатили. Я начал быстро придумывать, как смогу скрыть внешний вид. Идея, конечно, пришла шикарная. Нужно расчесать другой глаз, чтобы опухоли сравнялись. Логики, конечно, было немного, но для четырех лет мне показалось, что более чем достаточно стал натирать второй глаз, который поначалу совсем не чесался. Но через пару минут он поддержал общую затею, чему я был, конечно, неслыханно рад, ибо план удался на славу. Я разуделся так же, как и первый, без возможности остановиться. Пришлось даже бросить свое копье, потому что теперь я активно работал обеими руками, что со стороны выглядело как бинокль, у которого никак не настраивалась резкость. И так я простоял очень долго, Распахав себе весь видеообзор Со временем превратившийся в танковые щели Потом закрылись и они И я вдруг стал задыхаться Нос перекрыло, как бетонной стеной А бронхи неистово засипели со страшным бульканием я побрел к дому в полную уверенность Что теперь мое лицо симметрично И я смогу проскользнуть незамеченным. Дышать становилось все тяжелее, но Пока еще было можно Радостно вошел в светлую горницу притащив с собой несколько полевых цветочков, чтобы перевести внимание. «Смотри, бабуль, что я принес!» – воскликнул опухший глаз. Бабушка суетилась по поводу ужина, стоя ко мне спиной, и была явно не в духе. «Ты почему не остался во дворе, как я сказала?» – она направилась ко мне, подтвердив опасения, ибо ошибался я довольно редко. Я сжался, попутно вспоминая один неприятный случай, который произошел чуть ранее в том же году – Мы тогда с ней же возвращались из молочного магазина в городе. Я вроде помощника, там, давай донесу один пакет с молоком, а ты остальные 33 сумки. Ну, как было положено в этом возрасте. Или около того. Но на подходе к дому мне резко захотелось погулять во дворе. «Бабуля, можно я останусь?» «Ну, я не знаю, надо у мамы спросить», — ответила бабушка с большим сомнением. «Она точно разрешит, она всегда разрешает. Да я ведь здесь буду, я никуда не уйду». Я посмотрел на нее глазами милого щеночка, виляя хвостиком. Вообще-то гулять мне не нравилось. А вертеть по этому поводу хвостиком тем более. Но в этот раз как-то захотелось непостижимо. «Ну, не знаю». Она помолчала. «Только если не будешь ни к кому подходить, особенно ко взрослым». «И играй вот тут прям», — она указала на дворовую металлическую горку, где на спуске была сорвана не одна детская задница из-за торчавших листов железа. «Конечно!» «Ты можешь идти!» — крикнул я, воодушевлен. Бабушка постояла еще немного, недоверчиво оглядываясь вокруг, и медленно пошла к подъезду. Я же отправился к горке. Только забрался наверх, как увидел человека, подъезжающего к дому на белой копейке, в то время немыслимый шик в мире автотранспорта. Это был дядя Валера, отец моего приятеля, тоже Олега, жившего буквально через стенку со мной, с которым мы тусовались с младенчества, начиная с молочных бутылок и творожков из детской кухни. Дядя Валера вышел из машины и помахал мне рукой. Я быстро скатился, очередной раз ободрав спину, и побежал к нему. К этому моменту бабушка все еще стояла возле подъезда и, сощурив глаза, пристально наблюдала за нами. «Как дела?» – спросил дядя Валера. «Хорошо», – соврал я. аляку бабушки? – зачем-то он сказал о моем приятеле. Кивнув для приличия, пришлось что-то серьезно спрашивать, чтобы не выглядеть малолетним дураком. «Но я пойду», – сказал дядя Валера, заметно заскучав от моего общества, и поплелся домой. Бабуля по-прежнему стояла у подъезда, испуская холод, который чувствовался даже на расстоянии, а потом вдруг яростно замахала руками, подзывая к себе. «Ой, какая она все-таки смешная!» – мыкнул я про себя. «Наверное, подумала, что я с кем-то чужим разговариваю. Но бабуля!» Радостно подошел к ней со словами «Да это же дядя Валера!» Но не успел договорить, как она схватила меня за шею дрожащей рукой, и силой впихнула в подъезд, приговаривая прерывающимся голосом «А ну, иди быстро, бестолочь такая!» У меня от страха задрожали ноги. Я был попытался продолжить свою реплику, но вместо этого она отвесила мне такой смачный горчишник по спине. Ну, во всяком случае, так называлось у нас в школе, когда били ладонью плашмя со всей дури, после чего мурашки разбегались в разные стороны, обжигая кожу. Удар был настолько сильным, что я от неожиданности случайно уронил пару капелек в трусы. «Быстро домой, сказала!» – захрипела бабуля. Я, конечно, побежал так быстро, как мог. Также был впихнут в квартиру и, забежав в комнату, тихо сел на кресло, не зная, что делать дальше. Бабушка прошла в спальню, остервенела, захлопнув дверь. Стал там, видимо, переодеваться. Мне было так страшно, что все тряслось внутри, а я готов был просить о помощи даже того злостного керамического козла на полке, если помнить. Никак не мог понять, за что я был бит. Казалось, что я словил оплюху по какой-то другой причине, раз бабушку не впечатлил рассказ о дяде Валере. Оставалось только гадать, ожидая ее появления в комнате. Я, конечно, был беззащитен и всеми фибрами души молил небо о быстрой смерти. Не было даже времени и сил, чтобы подумать о ненависти к этой тупой жизни. Но умереть я мечтал, это очевидно. «Вошла бабушка. Наверное, она успела успокоиться, срывая в спальне с себя одежду и меняя на ситцевый домашний халат. «Сейчас будем обедать», — сухо сказала она и направилась на кухню. Я просидел не жив, ни мертв минут эдак десять еще, а потом двинулся следом. «Бабуль», — решил я объясниться на всякий случай еще раз. «Это был дядя Валера». «Какой дядя Валера?» — Возмутилась бабушка. «Сказала же тебе никому не подходить!» Она сверкнула глазами, И со свистом через правый уголок плотно сжатых губ втянула в воздух. Это дядя Валера, это папа Олега. Безнадежно пробурчал я в ответ. Бабуля внезапно изменилась в лице. Можно было внешне проследить, как светлая мысль озаряет ее сознание, вытесняя злость и приглашая ужаснуться от содеянного. Теперь уже она начала лихорадочно думать, как объяснить свой поступок моей маме. Она испугалась. От, «Откуда мне знать было, что это папа Олега?» Начала быстро оправдываться бабушка. «Но «Ну, ну ты же ничего не сказал». «Я попытался, но ты меня стухнула так, что мне нечем было дышать». Она нервно засмеялась, но ей явно было не до смеха. Как уж она пережила тот вечер, я не знаю. Но я героически устоял и не слил информацию маме. Пожалел и ту, и другую. В 1984 году, было лето, я распухший стоял с букетиком в руке и смотрел на надвигающуюся грозой и обозленную моим отсутствием бабушку. Ту самую бабушку. Она вихрем подлетела, продолжая возмущаться, как вдруг до меня донесся вопль удивления, больше похожий на крик. Я был поражен, что все настолько заметно на лице. Но ругать меня явно никто не собирался. Вместо этого бабушка начала причитать и бегать вокруг. Было слышно и видно, как ее сковал запредельный ужас. То были прекрасные времена без технологий и телефонов. Ни позвонить, ни связаться. Бабуля рванула по полям в поисках аппарата связи. Что-то где-то нашла. Наступила ночь. Я вкусил всю прелесть отсутствия дыхания. Спать с непривычки не получилось. Уже потом, на протяжении двенадцати следующих лет, в течение которых мой нос так и не разложило до конца, я привык спать и так, и эдак, но не в ту первую ночь. Помню, иногда забывал с лёгким сном, но почти сразу просыпался, то сам, то потому что меня за плечо трясла бабуля, в полной уверенности, что я задохнулся. Она, конечно, не спала. Наверное, так страшно ей не было никогда. На следующий день приехали родители. Основная опухоль спала, но им хватило и того, что они увидели. Я снова помчался на любимой Волге, но уже домой. Снова пахло бензином. И ветер трепал мои волосы, но я теперь был совсем другим человеком, постаревшим лет на сто, что невозможно было обратить вспять.